Глава 31. Купец и Жульт распрощались с Артемом тепло и даже радушно. Купец протянул ему мешочек. «Здесь, мессир, пять золотых. Премия вам!» Увидев удивленный взгляд мага, улыбаясь, пояснил. «За то, что мы без проблем смогли пройти темнолесье. Всего вам доброго, да хранит вас хранитель!» Артем принял золото без смущения, поблагодарил и пожелал удачной торговли. Вскинул свой заплечный походный мешок за спину и направился на постоялый двор «Северный ветер». Время было утреннее, немногочисленные прохожие указали ему путь, и он не спеша, разглядывая окрестности, шел квартал за кварталом, пока не пришел к постоялому двору. Зашел в зал и у служанки спросил, где можно найти хозяина двора Митрофана. «Да вон он, за стойкой», — указал сонный паренек в чистом сером фартуке до пят. Артем кивнул, показывая, что увидел, и направился к мужчине с черной бородой, зевающему за стойкой. «Доброго дня, уважаемый», — поздоровался Артем. «Вы Митрофан?» «Так и есть». Мужчина пристально оглядел одежду Артема. «Богатая одежда. Не просто людина». «Чем могу служить?» — вежливо спросил он. «У меня письмо от вашего брата. Вот». Артем достал из сумки запечатанный конверт и отдал его мужчине. Митрофан взял конверт, поблагодарил и, не раскрывая его, спросил. «Я что-то должен вам за услугу?» — Ничего не должны, сударь. — Еще что-нибудь угодно? — Я хотел бы снять комнату и узнать, где собираются караваны, идущие на границу, в город Хволь. «Хволь — В Хволь? — удивленно переспросил Митрофан. — Вы переселенец? — Нет. Я маг и состою на службе короля, направлен в армию служить. А-а-а, вот в чем дело. Простите, — Митрофан еще раз окинул взглядом фигуру парня, стоявшего напротив. «По вас и не скажешь, что вы маг. Э, простите, еще раз. Хм. Остановиться можете у меня. Я сдам вам комнату, уютную и недорогую. Услуга за услугу, так сказать. А обозы в хволь уходят раз в седмицу. Как раз послезавтра. Собираются несколько купцов и общим обозом уходят на границу. Места там неспокойные, и дикари вылазки делают, и банды отбросов орудуют. Все может статься, поэтому по одному не ходят. За северными воротами есть большой загон. Там формируются караваны. Вам, я думаю, лучше пристать к своему, армейскому. Это будет бесплатно. Хотя и кормят, я слышал, там плоховато или предложить услуги мага на время пути к купцу. Он заплатит и покормит. «Хорошо, я это учту», — поблагодарил Артем, хозяина постоялого двора. «Не подскажете, к кому лучше обратиться?» М -м, «К сожалению, я не знаю, кто пойдет следующим караваном», — пожал плечами Митрофан. «Да и неважно, к кому обратиться. Все люди бывалые и опытные, охрана боевая, слаженная». «Хорошо, еще раз спасибо. Я вас понял», — кивнул Артем. «Кто покажет мне мою комнату?» «Василь!» — Митрофан зычно позвал Слушку. Тот мгновенно очутился рядом, смотря преданными глазами на хозяина. «Отведи господина в мою комнату, что в левом коридоре, на втором этаже». «Слушаюсь, хозяин». Слушка повернулся к Артему. «Давайте ваш мешок, сударь!» Артем чиниться не стал и отдал свой заплечный мешок. «Я бы хотел перекусить, но в номере. Это возможно?» Поворачиваясь уходить, спросил он Митрофана. «Конечно. Закажите Василию, и он все вам принесет. Если нужна с дороги банька, она всегда у нас топится для гостей». «О, отлично!» — обрадовался Артем. Тогда сначала банька, а потом перекусить. Вымытый и довольный, Артем на пару с хмурым сунь-вач-джином уплетал жареную рыбу, свиные ребрышки и пироги. Артем с усмешкой поглядывал на вымытого, впервые в жизни побывавшего в бане, гремлуна и от этого пребывающего в мрачном настроении. Артем решил взять в баню и коротышку. Недолго думая, он разделся и вытащил свада за шиворот. Быстро, под визги и ругань раздел его, предварительно убрав его шестерню и полуобморочного от того, что он голый, безвольно висящего, как щенка, занес в парную. Усадил на скамью и довольно сощурился. «Какое блажество, проговорил он. «Словно заново родился!» Его слова привели в чувство гремлуна. Он вскочил и с громким воплем бросился вон из парной. Артем подставил ему подножку и ухватил упавшего свада за ногу, поднял и вновь усадил на скамью. Тот с ужасом смотрел широко открытыми глазами и водил ими из стороны в сторону, словно ополоумевший. А когда Артем... Плеснул воды на камне, и пар стал подниматься к потолку, он захрипел и упал в обморок. Пришел он в себя от того, что его били связанными прутьями с листьями. Он было дернулся, но сильная рука прижала его к полке, на которой он лежал. Сват завопил, что есть мочи, и на его крик заглянул Слушка. — Что-то случилось? — испуганно спросил он. — Вот, — рассмеялся Артем. «Манного домового поймал. Отмываю паршивца». Сват услышал его слова и заорал, словно отсидел лет десять по тюрьмам. «Я от тебя, шваль земная, блоха кусачая, криворукий недоносок, в твоей константе на минус с виду, я тебе пасть порву». «Слышь, как он на тебя ругается?» — со смехом спросил Артем. И слушка тут же исчез. «Терпи, брат». — бодро проговорил Артем. — Бог терпел и нам велел. — Знаешь, где я видел твоего бога? Знаешь, и тебя вместе с ним. — И где ты меня видел? В бане появился Иль с полотенцем на бедрах. У Артема стали вылезать на лоб глаза. А сват поперхнулся и затих. — Опять обморок, — констатировал Иль и сел на полку. Отбавь в парку, что ли?» «Чего стал?» — обратился он к Артему. «Не видел, как боги парятся?» «Не видел», — честно признался Артем. «А что, боги не люди?» — спокойно спросил Иль. «Не знаю». «Ну, не все, конечно», — согласился Иль. «Но я баньку люблю. Да и благодати у меня мало, чтобы возноситься». А затем обратился странным образом. Арингел, Хватит тискать невесту! Иди к нам!» И тут же рядом оказался одетый в белый балахон парень, красный от смущения. «Ну, ты бы хоть разделся сначала!» — произнес Иль. «Чего прешься? В одежде!» «Иди, иди! Раздевайся!» Вот так они вчетвером парились и по очереди лупили друг друга вениками. Сват притих и терпел издевательство со стойкостью, достойной описания в летописях гримлунов. Он первый из них, кто побывал в бане, и его парил настоящий бог. Он сидел и продумывал, сколько заработает на мемуарах. Работа бывает не всегда, а вот описать свои приключения он бы смог. Он уже скрупулезно подсчитывал будущие гонорары. Как открылась дверь, и в нее заглянул Митрофан, увидев голову проклинателя и встал столбом. «Что-то случилось?» — спросил Артем. Но Митрофан только мучал и тыкал пальцем в коротышку. Сват, уставший от парной и издевательств больших парней, лениво пробурчал. «Пасть порву! И Митрофана тут же сдуло ветром. Артем посмотрел на Иля, но тот небрежно ответил. «Он нас с Орингилом не видит» во что, вижу только я?» — с опаской за свой разум спросил Артем. «Нет, еще вот этот неудачник!» — Иль кивнул на Гремлуна. Артем успокоился. Двое одновременно сойти с ума не могли. «Или могли?» — он озабоченно посмотрел на Аренгила. Тот усмехнулся и вышел в предбанник. «Я все, напарился!» — сказал он. «Не компанейский ты парень, Аренгил, пробурчал ему вслед Иль. «Подкаблучник, как и твой будущий тесть. Только он самогонку жрать гораст, а ты и этого не можешь!» Дверь за ангелом закрылась и тут же открылась вновь. Аренгил, красное от смущения, заскочил обратно. «Там!» — он ошалело показал рукой на дверь, и она снова отворилась. В дверях во всей своей неземной красоте стояла обнаженная и довольная бабка Агнессы. «Скучаете, мальчики?» — игриво спросила она и вошла в баню. Артем сидел с открытым ртом. Сват, плотоядно рассматривая фурию, облизнулся. Оренгил прикрыл пах рукой, а Иль довольно расхохотался. Мгновенно появилась девушка с рожками. Она зашипела, словно разъяренная кошка, и выдернула за руку ангела. Женщина посмотрела своими бездонными глазами на Артема и произнесла. «Артем, голубчик, пусти Артама!» И тут же Артем провалился в сон. Пришел он в себя так же резко, как и уснул. Он сидел в предбаннике и недоуменно моргал, не понимая, что с ним произошло. Рядом сидел хмурый сват. «Проклятая баба!» «Не дала таки!» Бурчал он себе под нос. «Зачем было мыться, если все равно?» «Так?» «Маленький я, понимаешь?» «Зато умелый!» «Дело не в размерах, это каждая бабенка знает!» Артем, непонимающе, на него посмотрел. «О чем он бормочет?» Усмехнулся. «Приснится же такое!» в бане с богом и ангелом. После бани и завтрака Артем, посвежевший и вполне собой довольный, отправился за городские стены, искать подходящий обоз, чтобы добраться до приграничного города Хволь. Город ему напоминал большой каменный гроб. Посредине была гора, и на ней высился замок правителя провинции. По слухам он слышал, что в центре города есть старые каменоломни, которые превратили в кладбище. Артем неспешным шагом спустился по лестнице из серого песчаника до внутренних городских стен, прошел подаркой и вышел в новый город. Еще по дороге сюда он расспрашивал возницу о городе, чтобы немного знать о том, куда стоит пойти, а куда лучше не соваться. Возница купца Агамона предложил ему сходить в каменоломни. «Не пожалеете, ваше магичество!» — добавил он. «А к западным воротам не ходите. Беднота там и бандюги. За грош разденут и ограбят». Новым город назывался потому, что он стал строиться после того, как город вырос за крепостные стены, которые стали внутренними. Отделив старый город от нового... И хотя после него были построены еще районы, название так и сохранилось за Северным районом. Хотя остальные назывались по сторонам света. Южный район, Восточный район и Западный район. В новом городе проживали мастеровые, лавочники, средней руки и небогатые купцы. Чистые улочки, немного зелени и опрятные дома. Детвора небосоногая бегала по улицам и не попрошайничала. Постоялый двор «Северный ветер» находился в южном районе. Извозчиков тут еще не придумали, и ему пришлось идти через весь город пешком. За городскими воротами находился поселок с постоялыми дворами и большим огороженным загоном, в котором стояли вазы и лошади. Всюду ставали люди, подъезжали, уезжали, телеги с товаром. Покрикивали приказчики из высокого крыльца на эту суету поглядывали трое купцов, солидно хмуря брови и подмечая малейшее упущение. Спуску нерадивым не давали, тут же крича. Игнат, куда ты смотришь? Смотри, ящик со стеклом уронили. Вычту из твоего жалования, если что-то разобьется. Марлей, коза тебя задери. Сначала ящики грузим, потом мешки. «Остолоп!» Артем улыбнулся и направился к ним. «День добрый, господа купцы!» Артем же в полной мере освоился под чужой личиной, чтобы спокойно, без просительных нот в голосе, разговаривать с купцами. Старался выглядеть солидно, зная себе цену. «Я маг, следую на службу в хволь. Мог бы оказать посильную помощь в дороге. «Кому-нибудь нужна помощь, мага?» Все трое воззрились на молодого парня, оценивающие его оглядели. Смотрит спокойно. Заветренное, когда-то полное, а теперь осунувшееся загорелое лицо и жесткий взгляд. Приличная одежда. «Помощь всегда пригодится», — сделав паузу, ответил один из них. «Только что вы за маг, миссир, и чем можете пригодиться?» «Сколько лет служите?» «Я не буду скрывать, что только что досрочно закончил школу магии. Еду на свое первое место назначения», — спокойно ответил Артем. «Я маг-универсал. Могу лечить, могу проклясть, упокоить мертвеца и применить боевую магию первого уровня. Стреляю их с лука, владею копьем». Тот же купец почесал задумчиво бороду, Остальные двое скривились. Артем понимал их мысли. «Маг только что из школы. Запасы магии мизерные, а гонору выше головы». Артем, как ни в чем не бывало, спокойно смотрел на купцов. Чтобы немножко подтолкнуть их к решению, продолжал. «Я уже сопровождал караваны и отбивал нападения разбойников. Есть рекомендательное письмо». Двое отвернулись. Он был им не интересен. А третий, что начал разговор, поинтересовался. Кого сопровождали, э, миссир? Артем заметил, с какой неохотой купец называл его миссиром, купца Агамона через темнолесье. По пути были засады контов и вылезали неуспокоенные мертвецы. Но мы прошли без потерь. Артем знал, что те наведут справки, и поэтому рекламировал себя по полной. Он не говорил, что это его заслуга. Но это было и так понятно. Кто же еще мог отвезти неупокоенных от каравана? Ну, или поднять их? «Что вы хотите за службу?» — спросил тот же купец, и Артем решил наказать тех, кто отвернулся. «Человек я не бедный, господин купец». Из лавочников я. Еда и кров — вот и вся плата. У всех троих густые кусты бровей взметнулись ко лбу. Один было начал говорить. А... Но первый купчина, что вел разговор, быстро произнес. — Я согласен, миссир, И победно с насмешкой поглядел на сразу потерявших свой гонор купцов. — Приходите завтра к ночи сюда. Я вас размещу. И поутру... — С двинем в путь. Меня зовут Рогвур из Бремеля. Спросите в трактире, и меня найдут. — А как вас зовут? — Артам. — Хорошо. До завтра, господа. Он посмотрел на всех троих. — Всего доброго. Артем вернулся на постоялый двор, повалялся на кровати и к вечеру, устав бездельничать, вышел послоняться по городу. Дошел до рынка и стал разглядывать товары. Заглянул в аптечную лавку и приметил нужные ему ингредиенты для алхимии. Были они даже дешевле, чем в Анагуре. Но, по его мнению, это было понятно. Наличие школы магии и частая востребованность в ингредиентах алхимии поднимали цены. Он прикупил то, что ему понравилось, и вышел на рыночную площадь. Краем глаза приметил, что за ним следят мальчишки. Мысленно усмехнувшись, он понял, что это обыкновенные воришки-карманники. Ему стало интересно, смогут они его обокрасть или нет. Он стал зевать, глазеть по сторонам. Мальчишки недолго его изучали, и один из них обошел его, подойдя, стал конючить. «Дядь, дай монетку! Дядь, дай монетку!» Артем понял, что это отвлекающий маневр. «Какую?» — спросил Артем и ввел парня в ступор. «Что? Какую?» — переспросил он. «Это когда поймешь, какую, тогда подходи», — засмеялся Артем. Парнишка оказался сообразительным. «Золотую!» — тут же произнес он и вперил наглый взгляд в Артема. «А ты видел, как она выглядит?» Артем даже улыбнулся его наглости. Тот фыркнул. «Кто ж не видел золотой барет?» «Знаешь», — задумчиво произнес Артем, — «золотой барет для тебя много. Кроме того, ты уже достаточно повзрослел, чтобы зарабатывать. Вон, видишь, парнишка стоит». Артем показал на подельника наглеца, который стоял и делал вид, что их не замечает. «Ну, вижу», — нахмурившись, ответил тот. «Иди, дай кулаком ему по носу, а я дам тебе рукль!» Артем достал серебряную монету и покрутил перед носом мальчишки. Прием сработал, у того загорелись глаза. «Только ничего ему не говори. Подойди и ударь его по носу. И ударь сильно. Чем сильнее ударишь, тем больше получишь монет». «Не врешь?» — недоверчиво спросил мальчишка. «Не вру». «Поклянись хранителем!» «Клянусь хранителем!» Нарочито торжественно проговорил Артем. Мальчишка тут же отбежал от него, подбежал к удивленному товарищу и с размаха заехал ему в нос. Он не пожалел вложить силушку в удар. Мальчишку снес сразу, тот упал с разбитым носом и заревел. Драчун подбежал к Артему и протянул руку. «Давай золотой!» «Золотой?» — протянул Артем. «Если хочешь золотой, ударь еще вон того», — показал он настоявшего, разинув рот третьего воришку. Мальчик быстро сорвался с места и, поравнявшись с товарищем, размахнулся и попытался ударить его. Но тот был старше, опомнился быстро, уклонился и ударил задиру ногой в живот. В это время поднялся зареванный первый мальчишка. Из его носа обильно текла кровь, смешиваясь со слезами. И он, гонимый обидой, с криком «Дай, я добавлю!» подбежал к лежащему и стал лупить того ногами. Артем смотреть на это не стал. Проходя мимо, кинул серебряк на живот избиваемому и пошел дальше. А за его спиной началась драка за монетку. Хорошо он поступил или плохо, сея вражду между мальцами. Над этой проблемой он не задумывался. Для него все было просто. Они выбрали его в качестве жертвы, а жертвами он сделал их. На будущее пусть будут не такими наглыми. Но уйти далеко Артем не смог. Дорогу ему заступили двое молодцов. Нехорошо, господин хороший, издеваться над детьми. А вот и крыша воришек, — подумал Артем, — прямо как на земле. Артем достал нож и создал шаровую молнию на руке. «Кому яйца поджарить?» — спросил он, и парней сдуло словно ветром. Рядом стоящие с опаской обошли Артема стороной. Артем развеял заклинание и собрался идти дальше. Но тут же рядом оказался неприметный человек в серой одежде с невыразительным лицом. Он показал за лацканом куртке жетон тайной стражи и приказал следовать за ним. Но Артем уже знал, что делать. Он неприкасаемый. «Он на службе короля, и все, что он делает, делает на благо королевства!» «Я на службе короля», — спокойно ответил он и достал направление на службу. Предъявил его тайному агенту. Мужчина только мельком взглянул на желтую пергаментную бумагу и поклонился. «Всего доброго, господин Мак, сказал он и смешался с толпой. «Вечерело». На севере темнело быстро, и Артем вернулся на постоялый двор. Посидел в трактире, поел и решил от скуки посмотреть катакомбы. Как говорил Возница, посещать их лучше после заката. «Наберешься впечатлений», — сказал он туманно и засмеялся. «Ну что ж, пойдем набираться впечатлений», — мысленно усмехнулся Артем. «Тем более со свадом идти не страшно». Он немного поплутал и нашел открытый вход на кладбище. Справа горел тусклый свет в небольшом окошке, в домике, где жил смотритель. В глубине, за геометрически ровными посадками кустов, находился высокий вход в катакомбы. Издалека создавалась видимость, что вход наглухо закрыт высокими воротами. Артем подошел ближе и хмыкнул. Дверь в воротах была приоткрыта. «Ну, значит, не зря сходил», — подумал он и вошел. Было темно. Артем создал светляк, и тот взмыл вверх. Он увидел, что находится в высоком коридоре с гладкими стенами из сырого песчаника. Пока ничего интересного. Вслух проговорил Артем и двинулся дальше. За длинным, словно туннель, в метро коридором начинались огромные пещеры. По стенам горели магические светильники, создавая резкие переходы бордового света и тьмы. Стены были испещрены выемками. Ниши, как соты, дырявили стены пещеры. Артем поднял светляк повыше, и тени, убегая, задвигались словно живые. Взору Артема предстали десятки пещерок, в которых лежали останки жителей города. Он шел, разглядывая странное погребение, и в мертвой тишине оглушительно громко слышались звуки каблуков сапог Артема. Звуки ударялись о стены, и эхом возвращались обратно, так что, казалось, тут ходит несколько человек. И он, испытывая странное, охватившее его смущение, боясь потревожить вечный сон усопших, непроизвольно умерил шаг и пошел на носочках. Он вертел головой по сторонам, заглядывая в ниши, обошел стены по кругу и вышел к разветвлению. Один коридор уходил влево, другой вправо. Артем пошел направо и услышал неясный шум впереди. Он остановился и прислушался. По спине его пробежали мурашки. Может, правда, была в байках возницы? Рассказчик он был от Бога. Рассказывал истории так, что ему хотелось верить. Он говорил, что ночью в один из дней мертвецы оживают и ведут свою закрытую от чужих глаз жизнь. И кто сможет увидеть их, тот станет или очень богатым, его мертвый бог, покровитель усопших наградит, или превратится в ходячего мертвеца и станет слугой этому богу, смотря какое настроение будет у этого бога. Артем тогда только посмеялся, но сейчас, когда в тишине стали приближаться быстрые шаги, он не на шутку испугался. Это был безотчетный страх перед неведомым, который пугает даже самых отчаянных храбрецов. Жители подземного города не любят, когда живые вторгаются в их жизнь. Мертвое мертвым, живое живым. Вскоре он видел бегущего человека, но не успокоился, а понял, что страх подступил сильнее. Мужчина бежал, держа в руках меч. «Значит, там впереди в самом деле опасность». Артем отступил на шаг в сторону и крикнул «Эй, с вами все в порядке». Мужчина на ходу кинул на него взгляд, и он Артему не понравился. Артем отступил к стене и напрягся. От человека веяло опасностью». Непроизвольно в руках возник нож, и тогда мужчина, измазанный в крови, поравнялся с ним, он встретил выпад меча своим костяным ножом. На мгновение обоих ослепила вспышка, и в ней Артему показался облик Иля с копьем в руках. Это копье вошло в грудь человека, а рука сама провела ножом по шее человека. Тот неимоверно быстро ударил вновь Артема мечом наискось, и меч проскользнул по щиту, ушел в сторону. А мужчина, продолжая бег, сделал пять шагов, после чего с хрипом повалился на пол. Из его рассеченного горла фонтаном в такт ударом сердце било кровь. Артем рассеянно замер. Все произошло настолько быстро, что он очумело смотрел на тело, еще не понимая, что произошло. А из коридора выбежала растрепанная девушка. Она увидела лежащего мужчину и с огромным горем, который Артем почувствовал в ее вопле, застонала. — Нет! — она прижала руки к груди, медленно пройдя Артема, остановилась возле человека. Присела и, схватив его голову руками, прижала к груди и завыла. От этого звериного воя Артема пробил озноб. Ему стало холодно, словно он попал в морозилку. В конечности его тела напряглись, и по рукам прошла судорога. Девушка неожиданно вскочила и, молча, с яростно горящими ненавистью глазами, кинулась на Артема. Ее руки нацелились на его лицо, и острые ногти, словно когти стервятника, впились в его щеки и в брови. Пальцы стали искать глаза, чтобы их вырвать, и снова рука Артема сама сделала все за него. Девушка неожиданно охнула, отпустила его лицо и посмотрела вниз. В ее груди точно в сердце попал кинжал, вошедший по самую рукоятку. Она слабо улыбнулась, ее лицо приобрело выражение покоя, исползая на пол по рукам Артема, она с облегчением вздохнула. «Я иду к тебе, любимый!» Артем бережно опустил девушку на пол и встал столбом, не зная, что делать. Он переводил взгляд мужчины на девушку и обратно, сились понять, что им от него было нужно, зачем нужно было нападать на прохожего. Его мысли были прерваны отчаянным криком. «Кто-нибудь! Помогите!» Артем растерялся еще сильнее. «Что делать?» — мельтешили мысли в его голове. «Что всем здесь нужно? Что происходит?» «Да помогите! Меня сейчас сожрут!» Это уже был вопль полной отчаяния. Артем, поколебавшись, побежал дальше назов о помощи. Он уже не таился и не смотрел по сторонам. Он вбежал в следующую пещеру и увидел в свете колеблющего света светильников, что в одной из них дрыгаются ноги, обутые в сапоги, и рядом сгнившие обмотки. Неупокоенный, — понял Артем. Небось, бог мертвецов схватил неосторожного, а эти двое, несчастных, сошли с ума. Он непроизвольно создал заклинание упокоения, и шум схватки в нише сразу затих. Оттуда полетели кости, с громким стуком падая на пол, а следом, ругаясь и отплевываясь, Вылез молодой парень, увидел Артема и поблагодарил. «Это вы помогли мне, сударь? Слава хранителю! А то я уже думал, что меня сожрет мертвяк. Спасибо вам!» Артем кивнул и, все еще пребывая в ошеломлении от того, что произошло, спросил. «А что здесь происходит?» «Мы пришли выследить и арестовать двух наемных убийц, парня и девушку, оба южане». Но они первыми напали и, видимо, скрылись. Я не знаю, что стало с остальными. Один шуань лежит в нише раненый. Если, конечно, его не сожрал мертвец. Парень заглянул в нишу и потащил за ноги лежащего там человека. Когда вытащил, усадил на пол и, прислонив спиной к стене, скривился. Не успели. Он ему горло перегрыз. «А сколько вас было?» — спросил Артем. «Четверо». «Наниматель из столицы, я и два его телохранителя». «Наниматель и второй телохранитель ушли дальше, а я спрятался в нише». «И вот этого он показал рукой на мертвого желтолицего человека». «Тоже спрятал, он был ранен». Из прохода ведущего в следующую пещеру раздался шорох. Артем создал заклинание ошеломления и замер. Из темноты на тусклый свет светильников вылез человек. Он тащил еще что-то черное и неподвижное. — Это они, наниматель и его телохранитель, — обрадованно проговорил парень. Артем подбежал к ползущим людям и отшатнулся. Тот, что тащил, был в крови и наполовину обожжен. Его одежда висела обгорелыми лохмотьями, правый глаз заплыл. Того, кто он тащил, вообще нельзя было назвать человеком. Он был обуглен, и только лицо мужчины было не затронуто огнем. Артем быстро достал зелье исцеления и влил в рот раненому. Это было зелье, доставшееся ему от убитого им мага. Оно было сильным и дорогим. Желтолицый стал приходить в себя. Он открыл глаза и прошептал «Помогите господину». Обгорелый неожиданно открыл глаза. «Не надо», — произнес он тихо, но довольно внятно. «Мне уже не поможешь. Жаль, что все зря. Южане ушли. Это была ведьма третьего круга. Как я раньше не догадался». «Старею», — с сожалением в голосе произнес он. «Они не ушли», — склонившись над обгорелыми останками, ответил Артем. Они еще здесь? спросил мужчина. Да, но мертвы, согласно покивал головой Артем. Они напали на меня, и я защищался. Это случайно вышло, оправдываясь, проговорил он. Мужчина неожиданно засмеялся. «Хе -хе, случайно убил мастера мечника и ведьму третьего круга. Хе-хе. Вас, юноши, ко мне послало само провидение. Это были важные свидетели, и их нужно было взять живыми. Теперь на вас долг. — Нет, нет, — стал отмахиваться руками Артем. — Я защищался. — Слушай меня, парень, — прервал его обгорелый. — Мне недолго осталось. Это важно. Я вел расследование. Он замолчал и посмотрел на спасенного парня. — Сыщик, ты можешь идти. «Это не для твоих ушей!» Парень обрадованно кивнул и быстро пошел прочь. «Я вел расследование», — продолжил мужчина. «Убийство наследников пистола. Их кто-то убивает, подстраивая как бы случайные смерти. Эти люди, которых ты убил, знали заказчика. Теперь дальнейшее расследование поручается тебе». Шуань передаст тебе все материалы расследования, мои личные вещи и денежные средства. У тебя будут чрезвычайные полномочия. У меня в номере в «Северном ветре» ты все найдешь. Раз уж ты смог остановить этих двоих, то сможешь довести расследование до конца». Голос мужчины начал слабеть. Он закрыл глаза и, схватив руку Артема обгорелой культей, дернулся и затих. Над головой Аренгила и Агнессы ударил колокол. Он медным звоном прокатился по вселенной. Ему не отвертятся, тихо и печально произнесла Агнесса. Уважаемый слушатель,